Она открыла дверь на веранду, и оттуда влетели четыре щенка, южнокрымские, бело-желтые овчарки, ринулись кругами по комнате, скулили, целовали ноги хозяйки, прыгали, сшибая друг друга, только б первому тронуть носом руку божества. «Сейчас, — сказала Галина Ивановна, — они тоже быстро устанут, только-только оправляются, уколота -то я им вкатила свои от души».